Глава сорок шестая «Я очень удивлена и разочарована, сьюзен говорит миссис Фарух примерно пять минут спустя. «Я правда думала, что мы могли ожидать от вас лучшего. Спор, говорите?» сьюзен кивает. «Я... я подумала, что будет забавно. Понимаете...» Все вокруг думают, что я ужасно скучная. Меня даже называют «скучная Сьюзен». Прямо в лицо. Ее нижняя губа начинает подрагивать. Должен сказать, что никогда не слышал, чтобы кто-нибудь ее так называл. Но она говорит очень убедительно. Голос Сьюзен немного надламывается, когда она добавляет «Это... это все равно, как если бы меня травили». Я замечаю, что миссис Фарух и мистер спрингом переглядываются. Через секунду я бросаю взгляд на сьюзен и в это краткое мгновение она мне подмигивает. «Все верно. сьюзен меня покрывает. Она притворяется. Я не могу в это поверить, но приходится». Она глубоко вдыхает через нос, будто сдерживая слезы. «Я не осмелилась сделать это сама». Но я поспорила с Малкольмом, чтобы он так сделал. И и он увлёкся. Упоминать травлю было умно. Все знают, что учителя боятся травли как огня. По всей школе развешаны плакаты, проводятся регулярные собрания и так далее. И всё же я не до конца уверен, что мистер Спрингом и миссис Фарух уже полностью поверили Сьюзен. «Это правда, Малкольм? Вы сделали это...» «Наспор?» Я ничего не отвечаю. «Ну так что? Говорите!» — велит мистер Спрингом, и я едва заметно киваю, будто преисполненный стыда. «Но то, что он говорил о вас, Сьюзен», — начинает миссис Фарух, — «как вы могли?» «Это все было спланировано, правда, Малки?» «Он это говорил несерьезно. Он просто...» «Прикалывался!» Она говорит это так, будто впервые произносит иностранное слово. Мистер Спрингом прищурился и подозрительно переводит взгляд с меня на Сьюзен, будто не совсем уверен, кому верить. Полагаю, он просто не может понять, с чего Сьюзен добровольно брать на себя вину за что-то, к чему она не имеет ни малейшего отношения. Однако он ничего не произносит. В конце концов, миссис Фарух вздыхает и говорит. То, что я сегодня же сообщу обо всем вашим родителям в самых решительных выражениях, это однозначно. Так называемый спор или нет, Малкольм, это не то поведение, которое мы станем терпеть в стенах Марденской средней школы само собой разумеется что вы немедленно будете исключены из проекта опт а вы сьюзен немедленно отстраняетесь от должностей библиотечного старосты лидера оркестра и координатора зеленой команды и так далее и тому подобное снова всплывает имя школьный психолог шивалери ох вот это да в целом впрочем мне все сошло с рук Я совершил, пожалуй, самый худший поступок за всю историю школы. Об этом будут говорить не один год, а меня даже не наказывают. И все благодаря Сьюзен Тензин. Конечно, я дожидаюсь, пока мы выйдем в коридор, прежде чем улыбнуться ей. И когда она улыбается мне в ответ, внутри у меня что-то подпрыгивает».